Глава третья Стоя на палубе осмотрительной, Робби не мог сдержать довольной улыбки. Утро выдалось великолепное, на небе не облачко, теплый и ласковый ветерок, спокойное море лениво поблескивает на солнце. После очередного завтрака на их коммунальной квартире у него возникло легкомысленное отпускное настроение, словно он был где-нибудь на морском курорте в компании близких друзей. Вдобавок. Ему предстояло совершить прогулку на яхте и вернуться назад с целой охапкой замечательных зеленых бумажек. Разве можно было желать чего-то большего? На палубе появился Кэлли, явно просидевший всю ночь с умником, и Робби, добродушно похлопав его по плечу, осведомился. — Ну как, ты готов? — Готов, — угрюмо буркнул Кэлли. — А что, не похоже? — Не надо мне сразу голову отрывать. «Я только спросил, готов ли ты...» Кэлли возмущенно фыркнул, поджав губы. «Готов? Я смотрю, ты сегодня не в духе. Слушай, тебе-то какое дело?» Робби примирительно улыбнулся. «Да, в общем, никакого. Просто для человека, которому надо только окунуться в море, чтобы выловить оттуда четыреста тысяч, ты выглядишь не очень счастливым. Ну ладно, я пошел...» Он спустился в кают-компанию, где уже сидел майор. с бокалом джина с в одной руке и сигарой в пластмассовом утштуке в другой. «Через минуту отчаливаем!» — сообщил ему Робби. Майор посмотрел на часы. «Превосходно!» Робби подошел к бару и смешал себе коктейль. В иллюминатор ему был виден пляж и Фрэнк с Эсси в купальных костюмах, расположившихся на расстеленном на песке одеяле. «Интересно!» — подумал он. Не начал ли Фрэнк за ней ухлёстывать? Сегодня, когда он на некоторое время останется единственным представителем мужского пола на весь остров, для этого был самый подходящий момент. Яхта дернулась вперед так резко, что Робби пролил тоник на крышку бара. В пол голоса, обругав Кэлли, он вытер ее губкой и уселся напротив майора, казалось всецело поглощённого, созерцанием плавающих в воздухе. колец сигарного дыма. Сесси перевернулась на спину, потянулась, открыла глаза и спросила. — Знаете что? Фрэнк, сидевший рядом с ней с сигаретой в зубах, оторвался от созерцания далекого горизонта. — Нет, а что? — Деньги. Все упираются только в деньги. Он усмехнулся. Ясное дело. Нет, я серьезно. Сесси села. — Можно мне сигаретку? «Конечно!» Фрэнк прикурил вторую сигарету от своей и протянул ей. «А вы хотите, чтобы мы вас отпустили просто так?» «Господи, конечно, нет! Наоборот, мне здесь очень нравится!» Фрэнк осторожно улыбнулся. «Это шутка?» «Братишка!» — вздохнула Сесси. «Пожил бы ты с недельку в моей шкуре! Это как айсберг! Те десять процентов, что на поверхности, белые и блестящие, а остальные девяносто!» Холодные, мокрые и неприглядные. Знали бы вы, каково это, 365 дней в году быть сессиманун. Я бы всплакнул на пару с вами, но соленой воды вокруг и так полно. Она улыбнулась и покачала головой. Негодяй, никакого сочувствия к несчастной сиротке. Как тут себя пожалеешь, когда рядом такой остряк? Стараемся. Не такой уж вы и плохой, а точнее вы просто отличный парень. Само собой, кивнул Фрэнк. Но знаете, постарайтесь ничего не испортить. Не пытайтесь меня поцеловать, закадрить или что-нибудь еще в этом роде. Сэсси громко рассмеялась. Неожиданно ей пришло в голову, что еще никогда она не чувствовала себя более счастливой, чем сейчас. — Фрэнк, — сказала она, — надеюсь, они никогда не заплатят, и вам придется держать меня здесь вечно. Замок тихо щелкнул. и дверь радиорубки чуть приоткрылась. Стоя в коридоре с отверткой в руках, Джигер посмотрела направо, затем налево. «Никого!» Сесси Манун валяется на пляже со своим дружком, а эта старая ведьма Ражби дрыхнет у себя в комнате на втором этаже!» Джигер глубоко вздохнула и шагнула в комнату. Дверь больше не могла закрываться полностью, но это уже не имело значения. Если Джиггер не повезет и кто-то поднимется на третий этаж, они все равно ее услышат, независимо от того, закрыта дверь или нет. Она включила свет и, увидев целую кучу электронного оборудования, расставленного у противоположной стены, прошептала «Черт возьми!». Окно находилось справа от двери. Выглянув наружу, Джиггер увидела сессии Фрэнка, лежавших рядышком на одеяле. но яхты на месте не было. Однако ей было не до яхты, она твердо намеревалась связаться по рации с полицией и была уверена, что после этого у нее еще останется время, чтобы предупредить Кэль и остальных и дать им возможность сбежать. Она подумала об известности, которую приобретет благодаря своему смелому поступку, о контрактах на киносъемку, о возможности стать звездой и постаралась не обращать внимания на то, Как скучно и неинтересно это звучит. Именно к этому она стремилась всю свою сознательную жизнь. И теперь, когда до желанной цели оставалось рукой подать, было бы просто глупо позволить эмоциям взять верх и все испортить. Так или иначе, но раз Келли все равно был для нее потерян, оставалось извлечь из сложившейся ситуации хоть какую-то пользу. Отойдя от окна, Джиггер уселась в вращающееся кресло перед микрофоном. справа торчал маленький рычажок с надписью выкал выкал сейчас он стоял на выкал и джиггер недолго думая передвинула его на выкал затем откашилась наклонилась поближе к микрофон и сказала алло алло двое подводных саней легко скользили сквозь прозрачную толщу воды словно пара дрессированных акул Одной из которых управлял Кэлли, а другой Робби. Экипировка обоих состояла из аквалангов, резиновых перчаток, поясов с балластом и масок. Они выключили двигатели осмотрительного на изрядном расстоянии от места встречи, но еще с палубы заметили два вертолета. Один взял курс на запад и вскоре скрылся из виду, а второй, по-видимому, выполнив свою задачу по доставке контейнера с выкупом, повисел на месте. Затем описал круг и ушел на юг. «Второй наблюдает», — сказал майор, — «с того места, где его нельзя заметить, на фоне солнца». «Все, как мы и предполагали», — кивнул Робби. «Мы скоро вернемся», — по-прежнему хмуро бутнул Келли. Большую часть путешествия он провел, играя в кола с умником. Спустив свои сани на воду, они погрузились на глубину восьмидесяти футов. и взяли курс на север, оба с легкостью управлялись рулями, поскольку на протяжении всей последней недели пребывания в монте использовали для тренировок каждую свободную минуту. Первоначально предполагалось, что за выкупом поплывут Фрэнк и Робби, однако выяснилось, что у Фрэнка какие-то проблемы с вестибулярным аппаратом. Стоило ему взяться за руль, как сани начинали камнем уйти ко дну. На мелководье Это грозило лишь мелкими неприятностями, но на глубине, поэтому его место был вынужден занять Кэлли. Запас воздуха в аквалангах был рассчитан на час. Деньги должны были быть сброшены в море в шести милях от места погружения, и добираться туда пришлось добрых полчаса, зато потом все прошло так, как и было задумано. Пока Келли присматривал за санями, Робби перерезал парашютные струпы на контейнере и линь. удерживавший буек а затем они привязав контейнер к саням Робби, развернулись и пустились в обратный путь когда впереди замигал тонкий лучик привязанного к килю яхты фонарика служившего маячком они всплыли на поверхность и поднялись на палубу по веревочной лестнице отвязав контейнер кэлли и робби перенесли его в кают компанию где майор аккуратно разрезал его внушительных размеров складным ножом «Деньги! Толстые пачки зеленых бумажек в банковской упаковке!» Некоторое время все трое стояли, не в силах оторвать глаз от своей добычи, а затем переглянулись и заулыбались. Даже Келли, казалось напрочь позабывшей о своем плохом настроении. «Тишину нарушил майор. Джентльмены, нам улыбнулась удача! А мы улыбаемся, потому что она улыбнулась нам!» — добавил Робби. «Пора возвращаться!» — подвел итог Келли. Глава четвертая Мисс Рашби проверила Уэбли и, убедившись, что он отлично работает и полностью заряжен, поставила его на предохранитель. Затем посмотрелась в зеркало и, поправив прическу, решительной походкой вышла в коридор. Она надеялась, что все трое будут на пляже. Но как на зло этой мерзавке Джиггер там не оказалось. Жаль, конечно, но решающего значения это не имело. Беспокоиться в первую очередь следовало о Френке. Тем не менее мисс Рашби сожалела о том, что ей пришлось так поступить с Джиггер, и она поймала себя на мысли, что ей было бы трудно смотреть девушке в глаза, особенно сейчас, когда следует быть максимально сосредоточенной. Ее городские туфли. увязали в песке, и мисс Рашби шла длинными медленными шагами, словно изображала человека, идущего по пояс в воде. Остановившись у одеяла, на котором сидели Фрэнк и Сесси, она сказала «Добрый день!» Фрэнк обернулся «Привет, мисс Рашби". «Привет, Фрэнк!» Мисс Рашби улыбнулась и достала Уэбли «Руки вверх!» Поаккуратнее! — сказал майор. — Еще не хватало, чтобы они упали в море. Нам это совсем ни к чему. — Спасибо, мы в курсе. — с усмешкой отозвался Робби, через поручни передавая контейнер с деньгами к Элли, стоявшему на носу шлюпки. Майор, сидевший на корме, крепко держался за причальный конец, не давая ей отойти от борта осмотрительной. Кэлли принял контейнер и осторожно опустил его на дно шлюпки, а затем помог своему другу. Перебраться в нее. Я сяду на весла, сказал Робби. Никто не стал возражать. Кэлли опустился на скамью, а майор, ласково улыбаясь своим партнером, закурил сигарету. Адалаида уже ждала на берегу знак того, что все было в порядке. Неожиданно майор почувствовал сильное желание широко улыбнуться и помахать ей, но вовремя спохватился. Это бы означало забыть о своем достоинстве. Да и вообще, выглядела бы по-детски. Посему он позволил себе лишь слегка ей кивнуть. Впрочем, на таком расстоянии она бы все равно этого не заметила. Робби греб с легкостью, свидетельствовавшей о солидной практике, и шлюпка мощными рывками шла к берегу. Солнце уже начало клониться к закату, но все еще наполовину торчало из-за крыши, с подозрением заглядывая майору в глаза и заставляя его щуриться. робби все отлично рассчитал, сделав последний грибок в тот момент, когда шлюпку мягко подхватила волна и почти на треть корпуса вынесла ее на сухой прибрежный песок вот и все сказал кэлли и робби опустил весло в шлюпку майор достал из кармана вальтер и направил его на робби джентльмены прошу встать ему было видно что аделаида держит Келли под прицелом своего гуэбли «Что все это значит?» — с негодованием воскликнул тот. «Это значит...» — с улыбкой печального крокодила ответил майор, что наше партнерство, как это ни прискорбно, подошло к концу. Увидев пистолеты, Джиггер сначала глазам своим не поверила. Она наблюдала за пляжем из окна радиорубки, пытаясь предпринять еще одну попытку объясниться с Келли, как только ей удастся застать его одного. но теперь даже не представляла, как быть. Тем временем майор и мисс Рашби повели Кэлли и Робби к дому под дулами пистолетов. Фрэнка и Сесси тоже нигде не было видно, и на минуту ей показалось, что все безнадежно пропало. И тут она заметила контейнер в шлюпке. Ага, майор оставил его там, явно намереваясь вернуться за ним позже, после того, как они с мисс Ражби посадят под замок, Кэлли и Роби, а потом они сядут на свою яхту, и к тому моменту, когда прибудет полиция, будут уже далеко. Как бы не так, Джигер вопрометью выскочила из радиорубки. В доме было полно лестниц, но она не сомневалась, что такие высокомерные особы, как майор и мисс Рашби, обрезгуют воспользоваться лестницей для слуг в задней части дома, и оказалась права, незаметно спустившись на первый этаж. И никого не встретив по дороге, она в два счета добежала до шлюпки, схватила обернутый целлофаном контейнер и со всей быстротой, на которую была способна, бросилась назад к дому. Вбежав в пустой вестибюль, Джиггер остановилась, глубоко вздохнула и, задрав голову, крикнула, что было мочи. «Я вызвала полицию по рации!» У нее была хорошая дикция, она упорно работала над ней еще в Пенсильвании. В какой бы части дома ни находились майор и мисс Ражби, они наверняка должны были ее услышать. Джиггер постояла, дожидаясь, когда замрет раскатившаяся по дому гулкое эхо, а затем довольно кивнула и направилась в подвал. Едва майор захлопнул дверь за Робби и Келли и повернул ключ в замке, в соседней комнате уже томились сессии Фрэнк, как до него донесся чей-то крик. Он застыл, напряженно прислушиваясь, а затем повернулся к Аделаиде. «Девчонка!» Как он и предполагал, вид у Аделаиды был ошарашенный. она действительно могла!» Наконец вымолвила она. «Вот это мы и должны выяснить!» Прорычал майор. Разумеется, он был быстрее Аделаиды. Она еще только поднималась на третий этаж, а он уже стоял у взломанной двери радиорубки. — Дорогая, побереги силы, это правда. Он нагнал ее на площадке второго этажа. Оба уже начали задыхаться, но останавливаться и не думали. — Как ты думаешь, у нас получится? — стараясь шагать побыстрее, спросила мисс Ражби. — Надо постараться, дорогая, — пробормотал майор, поддерживая ее под локоть. — По крайней мере, деньги у нас, — сказала мисс Ражби, когда они, спустившись на первый этаж, шли к выходу. «Слава богу!» — поддержал ее майор. Однако у шлюпки их ждало разочарование. «Подумать только!» — сердито воскликнула мисс Ражби. «А я еще жалела эту девчонку!» «Мерзавка! Она здесь только мешала!» Майор остановился и гневно тупнул ногой. «Она никогда мне не нравилась! Никогда!» Аделаида развела руками. «Что же нам теперь делать?» Майор обернулся. и свирепо уставился на дом. Из окон второго этажа за ними наблюдали лица, но Джиггер среди них не было. Двадцать семь комнат, три подвала, да еще непроходимые джунгли за домом. «Нам ее никогда не найти!» — прошипел майор. «Не успеем!» «Значит, придется уезжать без денег?» «Боюсь, что так, дорогая!» Он помог Аделаиде сесть в шлюпку, еще раз оглянулся на дом. и чертыхнулся. «Нет, все бесполезно». Промочив ботинки и брюки, майор столкнул шлюпку в воду, вскарабкался в нее сам и начал торопливо грести. «Бедный Перси!» — печально промолвила Аделаида.